Глава 7. Джип стоял плотно прижавшись спиной к стенке качающегося на ходу трейлера. Он буквально впился глазами в стальную боковину бронемашины. Она находилась всего в нескольких дюймов от его живота. Бледко обошёл броневик и теперь оказался сзади. Он видел ту сторону, где стояли Морган и Джиппо. Все трое старались удержаться на ногах и не потерять равновесие. Трейлер бросало и раскачивало на ходу, бью их шёл быстро. Матерь Божья, воскликнул джипа. Значит, там внутри человек? Ну да. Только он тебя не тронет, сказал Морган. Он мёртв. Вот что джипа. Надо тебе открыть эту шторку. Нужно убедиться, что он не включил радиосигнал. Впервые с тех пор, как они взялись за операцию, Блек внёс деловое предложение. Радио работает от батареи. Надо, наверное, подлезть под броневик и перерезать провода. "Верно", откликнулся Морган. "Лезь под машину джипа и обрежь проводку, но ну, живо". У джипа вытянулось лицо. "Не хочу я туда лезть". При не машине может сдвинуться с места и раздавить меня. Слышал, что я сказал, рявкнул Морган. А ну побыстрее. Бормоча себе под нос, джипа открыл в стеной шкафчик, где держал инструменты, и взял оттуда ножницы для проволоки и отвёртку. Морган посмотрел в окошко, не отодвигая занавески. Они теперь ехали уже по асфальтированной дороге. И Китсен вёл машину очень быстро. Трейлер раскачивался слишком сильно, ехать так дальше было небезопасно. Если на пути попадётся автоинспектор, он за ними увязнет. Сказать Китсену, чтобы он сбавил ход, возможности не было. Морган надеялся, что Китсен сам поедет помедленнее, когда они доберутся до шоссе. Джип опустился на пол пытаясь втиснуться под броневик. Зазор между днищем бронемашины и полом трейлера был настолько мал, что джип дрожал от страха. В конце концов он залез под машину, и Морган передал ему электрический фонарик. Пододвигаясь к тому месту, где находился двигатель, джип вдруг увидел на полу всего в нескольких дюймах от своего лица большое красное пятно. Он понял, что это кровь, и тут же почувствовал, как что-то горячее и липкое капнуло ему за воротник. Он отодвинулся весь дрожа. Мертвеца отделяло от него только тонкое днище, в котором где-то тут было отверстие. Содрогаясь от страха, Джип трясущимися руками пытался нащупать проводку. Если бы не Морган, который стоя на коленях, заглядывал под бронемашину, Жи попросто сказал бы, что уже обрезал провода, но под взглядом Морган на соврать не решался. Наконец он обнаружил один из проводов, но не смог дотянуться до него. Я не могу достать до него, Фрэнк, придётся добираться до радио сверху. Капот машины закрыт, подожди минутку. Морган пошарил в шкафчике и достал оттуда металлические кусачки с длинными ручками. Этим и ты достанешь, сказал он, заталкивая кусачки под бронемашину. Чтобы действовать кусачками, джипа пришлось положить фонарь. Повозившись, он всё же сумел приладить кусачки, но теперь потерял из виду проводок. Мне нужно посветить, сдавленно проговорил джип. Полезай туда и посвети ему, сказал Морган Блэку и пропустил его. Блек без труда подлез под бронемашину и взял фонарик. Его передёрнуло, когда он увидел кровь на полу и на искажённом страхом лице джипа. Джипа перерезал провод. Вот и всё. Дай-ка мне вылезти отсюда. Вылезая из-под машины, Блек вдруг услышал звук, от которого у него зашевелились волосы на голове. Вздох, похожий на стон Да нёсся сквозь днище. Затем послышался какой-то шорох. Бляк отшатнулся в страхе, будто до него сейчас кто-то дотронется. "Мать Божья", задыхаясь, прошептал Джипа. "Выпусти меня отсюда". Он был в таком ужасе, что стал толкать Бляка, пытаясь выбраться раньше него. Бляк скрипнул зубами и ударил Джипа по ребру. Толстяк охнул. Прекрати сейчас же. Блек вылез из-под броневика и встал на ноги, оправляя на себя одежду. "В чём дело?" спросил Морган, увидев, как он бледен. Из-под машины, разрывая обо что-то рубашку, появился Джиппо. Он тоже встал на ноги. По его землистому лицу, образуя дорожку на шее и щеке, стекала кровь. "Он жив!" задыхаясь, проговорил Джиппо. Я слышал, как он там двигается. Морган весь сжался. Он не может включить радио и заклинить замок. Все эти кнопки и выключатели наверняка работают от батареи. Откуда же еще? Давай-ка, Джипо, открой шторку. Нам надо добраться до этого типа». «Нет уж, как-нибудь без меня», — ответил Джипа, пятясь назад. «У него есть оружие. Как только я открою шторку, он меня прикончит». Морган заколебался. Он снова взглянул в окно. Бьюик замедлял ход у пересечения дороги с главным шоссе. Китсон притормозил, и Морган увидел перед собой автомагистраль, с забитым чащимся транспортом. Если этот тип начнёт стрелять, выстрелы могут услышать. Морган не знал, к какому решению прийти. Лучше подождём, фрэнк сказал Блэк. Фараоны кишат на этом шоссе, как клопы. Если начнётся стрельба, да, подождём. Джипа с облегчением перевёл дух и всё ещё дрожа опустился на корточки. Он вынул платок и стал вытирать кровь с лица и шеи. Морган подошёл к кабине броневика, приложил ухо к стальной пластине, закрывавшей окно и прислушался. Он ничего не услышал. Простояв так несколько секунд, Морган взглянул на Блека. "Ни звука. Ты уверен, что не ослышался?" "Да, он там двигался". "Джипо", Морган круто обернулся. Что ты, черт возьми, расселся? Поди-ка посмотри бронемашину сзади. Чем скорее ты начнешь работать, тем раньше мы доберемся до денег. Джипа с трудом поднялся на ноги и протиснулся мимо Моргана к задней стенке бронемашины. Китсон снова набрал ход, и через окно Морган видел машины, двигавшиеся в шесть рядов. Аня обгоняли Бьюик и Морган с облегчением подумал, что Китсен даёт не больше 30 миль в час. Трейлер легко шёл по гладкому шоссе. Джипа внимательно осмотрел заднюю часть машины, и у него упало сердце. Как он и предполагал, всё было здорово продумано и сделано на совесть. Дверцы прилегали так плотно, что взломать её не было никакой возможности. В центре дверцы находился циферблат, похожий на такие же устройства в обычных сейфах. Рядом небольшое окошечко, прикрытое небьющимся стеклом. Сквозь стекло джипа увидел цифру. Он знал, стоит повернуть диск, и появится другая цифра, чтобы открыть дверь. Ему придется найти правильную комбинацию цифр. А для этого нужен очень чуткий слух. И еще более чуткий, а главное, не знающий дрожи пальцы. — Ну что там? — обойдя бронемашину и остановившись рядом с джипа, спросил Морган. — Тот придется поломать голову. Как я и говорил, чтобы найти нужную комбинацию, понадобится время. А... Взорвать дверь нельзя? Нет. Посмотри, из чего она сделана. Это не взорвёшь. Если бы побольше времени, я, может быть, сумел бы взять её автогеном. Попробуй найти комбинацию, ответил Морган. У нас ещё минут 40 пути до кемпинга. Начинай сейчас же. Джип посмотрел на него как на сумасшедшего. Сейчас? Как это возможно при таком шуме и тряске? Он заторопился. Я ведь должен хорошо слышать, а при таком шуме машина об этом и думать нечего. Морган нетерпеливо дёрнулся, но взял себя в руки. Боль в боку становилась всё сильнее, и это тревожило его. Он понимал, что торопить джип сейчас не нужно. Это может привести к краху всю их затею. Он стал думать а водители брони машины. Возникает слишком много сложностей, размышлял он, опускаясь на корточки. Дело может оказаться ещё более трудным, чем он предполагал. Морган постучал кулаком по стальной обшивке кузова. Там внутри миллион хрустящими бумажками. Подумать только. И всего лишь за этой треклятой обшивкой миллион долларов и мы их заполучим даже если всем нам придётся лечь костями китсен был слишком занят тем чтобы сохранить плавность хода на поворотах пока он двигался по направлению главной магистрали и поэтому не обращал никакого внимания на джинни но теперь когда он вывел машину на шоссе и под колёсами у него бежала ровная прямая дорога Он немного пришёл в себя. Джинни сидела, откинувшись на сиденье, и смотрела на машины, проносящиеся мимо них. Она всё ещё была очень бледна и зажимала руки между коленями, чтобы удержать их от дрожи. Китцен всё время думал о том человеке в кабине. Он с ужасом представлял себе, как им придётся вытаскивать оттуда тело мертвеца. удалось ли тому включить радиосигнализацию может быть они мчатся прямиком в лапы полиции если этот тип успел включить сигнализацию сказал он не в силах больше думать об этом в одиночку мы можем угодить в полицейскую ловушку же не поёжилось всё равно мы ничего не в состоянии предпринять нет конечно ответил Китцен, отнюдь не успокоенный: "Что ж, я рад, что хоть не сижу там внутри трейлеры. Там, наверное, вовсе не сладко". "Слышишь?" прервала она резко. У Китцена упало сердце. Он услышал далёкое ещё завывание полицейской сирены. Машины, мчавшиеся по скоростной дорожке, сразу же свернули в ряд более медленного движения, освобождая путь полиции. Вой сирены становился громче. Затем Китцун увидел первую полицейскую машину. За ней ехали четверо патрульных полицейских на мотоциклах, а за ними ещё две машины. Они промчались сквозь движущийся транспорт на скорости более 80 миль в час. Джинни и Китцун переглянулись. Видно, мы свернули с той дорожки в самое время. Крипло пробивал Китсен. Джинни кивнула. Через несколько миль пути они заметили, что поток машин замедляет движение, а далеко впереди автомобили двигаются почти со скоростью пешехода. Пробка? Китсен почувствовал, как у него колотится сердце. Это может нас погубить. Не теряй головы, сказала Джинни. Машины перед Бьюиком еле ползли, потом вовсе остановились. Они долго ждали, затем снова двинулись. Китсен медленно вёл Бьюик за длинной вереницей других машин. Ладони его вспотели. Впереди он видел заслон. Две патрульные полицейские машины перегораживали дорогу, оставляя для транспорта только узкий проезд. У машин стояли шестеро патрульных полицейских. Один из них заглядывал в кабину каждой машины, когда она останавливалась. Он о чём-то недолго говорил с водителем, потом делал рукой знак ехать дальше. Джинн сказала: "С ним поговорю я, предоставь это мне". Кицун, поражённый её выдержкой, бросил на девушку быстрый взгляд. Он старался представить себе, что сейчас думают те трое в трейлере. Им аттуде не виден заслон на дороге, и они не могут понять, почему машина почти не двигается. Он снова обрадовался тому, что он не едет там в трейлере, и только боялся, как бы джипы не наделал каких-нибудь глупостей. Через 10 минут, за это время нервы китсена, казалось, чуть не лопнули от напряжения, они подъехали к заслону. Джинни подобрала юбку так, чтобы открылись колени. Заложила ногу на ногу и высунулась из кабины. Подошедший патрульный посмотрел ей в лицо, потом на коленки и одобрительно улыбнулся всем своим обветренным красным лицом. На китцена он даже не взглянул. "Откуда вы едете, мисс?" спросил он, приваливаясь к стенке бьюйка и с восхищением глядя на Джини. "Из Дюккаса", ответила Джини. У нас свадебное путешествие, из-за чего шум гам. Не попадался ли вам по дороге брони и автомобиль фирмы Уэлинг, спросил полицейский. Вы не могли его не заметить, если встретили. У него на кузове сзади большой фирменный знак. Да вроде не видели, Джинни повернулась к Кицуну. Вьетнам не встречалась эта машина, милый. Кицун покачал головой. Сердце его стучало так сильно, что он боялся, как бы полицейский не услышал этот стук. А вы что, его потеряли? Джини хихикнула. Полицейский осклабился, не сводя глаз с её коленек. Неважно. Езжайте дальше. Желаю хорошо провести медовый месяц. Он поглядел на Китцена и подмигнул: "Повезло тебе, трогай, парень". Китцен дал газ. Через минуту Они проехались сквозь строй машин и оказались на свободной дороге. Китсун перевёл дыхание и вцепился в баранку изо всех сил. Но ну и здорово же ты его обработала. Джини поправила юбку, прикрыв коленки, и нетерпеливо передёрнула плечами. Да и только мужчине на что пялить глаза? И можешь делать с ним что хочешь. Она открыла сумочку и достала пачку сигарет. Курить будешь? Пожалуй. Она закурила и передала ему сигарету. Намун штуки осталась полоска помады. Ему доставило странное удовольствие думать, что её губы касались этой сигареты. Она тоже закурила. Следующие 10 миль они проехали в молчании, потом Джинни сказала: "Первый Поворот направо. Там дорога на Fawn Lake. Китцен кивнул. Впереди он увидел летевший в их сторону вертолёт. Он двигался на высоте не более 300 футов над дорогой. Гладика. Вертолёт со свистом пронёсся над Бьюиком и трейлером, оставив за собой струю холодного воздуха. Джинн сказала: "Быстро, они подняли тревогу". Она посмотрела на часы. Было 10 минут первого. Хотя с того времени, как они остановили бронеавтомобиль, прошло всего 45 минут, ей казалось, что позади целая жизнь. Морган, Джипо и Блек тоже слышали свист ветра поднятого вертолётом, и Джипо весь сжался. Всем существом он чувствовал, что лётчики ищут именно их. Пока они выбирались из пробки на дороге и проезжали сквозь заслон, все трое, скорчившись, лежали на полу. Морган держал на готове пистолет, твердо решив разрядить его в любого полицейского, который сунется в трейлер. Они вздохнули с облегчением, когда почувствовали, что Бьюик набирает скорость. Морган расстегнул пиджак, повязка, которую наложила ему Джинни, намокло от крови рана явно опять кровоточила блэку очень хотелось уладить отношения с морганом он встал переступил через распростёртое тело джипа и взял из ящичка в стенке трейлера санитарный пакет который они прихватили с собой по настоянию моргана я перевяжу тебя фрэнк морган почувствовал дурноту Его испугало, что он потерял так много крови. Он кивнул и прислонился к борту трейлера. Джиппо с ужасом смотрел на него. Если Фрэнк помрёт, что мы будем делать, думал он. Никто лучше его не придумает, как выкорабкаться, если станет по-настоящему туго. Коли он помрёт, мы пропали. Блек опустился на корточки рядом с Морганом и принялся за дело. Через несколько минут он наложил повязку, и кровь остановилась. «Теперь будет порядок», — сказал он и вытер губы тыльной стороной ладони. «Не пропустит ли глоток?» «Давай, давай», — ответил Морган с горечью. «У тебя-то есть на то причины». Блек налил в три стакана неразведенного виски и роздал их. Они вдруг почувствовали, что Бьюик свернул с автострады. Как только колёса трейлера покатились по грунтовой дороге, он сразу же начал подпрыгивать и раскачиваться. Все трое быстро допили свои виски. Морган плотно сжал губы, превозмогая боль. Он лежал на полу и при толчках его ударяло о твёрдую поверхность досок. Через некоторое время Бьюик замедлил ход. потом остановился. Ещё через 2-3 минуты задняя стенка трейлера поползла вверх, Джинни, а затем и Китсен заглянули внутрь. "Ну что, всё в порядке?" взволнованно спросил Китсен. Его испугала бледность Моргана. Морган взглянул через голову Китсена и увидел, что они свернули с дороги и остановились в еловом леске. Дорога, находившаяся в футах в тридцати от них, была пуста. Она велась вверх по холму, и примерно миль через шесть выходила на Фаун-лейк. Над головой они услышали гудение самолета. Этот звук насторожил Моргана. Оставаться здесь было опасно. Он там еще жив. И Морган показал большим пальцем назад на кабину. «Надо его вытащить. И здесь довольно подходящее место. Закрой прицеп, мы сами тут справимся». «Сними колесо, убью, и как будто у тебя прокол. Если увидишь какую-нибудь машину, стукни по стенке трейлера. Джинни, ты садись у дороги. Возьми корзинку с едой. Делай вид, что готовишь закуску. Давайте, действуйте». Тицину стало очень не по себе. Что вы собираетесь с ним делать? Губы Морgana растянулись в безжалостной улыбке. А сам ты как думаешь? Закрой трейлер и займись своим делом. Постойте, почти взвизгнул Джип. Я выйду отсюда. Не хочу, чтобы при мне всё это меня не касается. Я брался только открыть сейф. Заткнись. Рявкнул Морган и выхватив пистолет, направил его на джипу. Ты откроешь проклятую дверь его кабины и будешь делать всё, что я прикажу, иначе я тебя пристрелю как собаку. В выражении его лица испугало джипа ещё больше. Ты не сделаешь этого, Фрэнк, он умоляюще заломил руки. Выпусти меня отсюда. Морган взглянул на китцена. «Делай, как я сказал. Закрой дверь и займись колесом!» Китсон трясущимися руками опустил стенку трейлера. Тяжело дыша, он открыл багажник Бьюика и вытащил домкрат. Морган сказал спокойно и, казалось, без всякого выражения. «Значит так, Джипо, с этой минуты ты начинаешь зарабатывать свою долю добычи. До сих пор для тебя все было очень просто». Теперь тебе здорово достанется. Так что приготовься. Немедленно открой эту чёртову кабину. Дыхание джипа прерывалось от страха. Он подошёл к дверце кабины и стал её рассматривать. Блек следил за ним, переводя взгляд с него на Моргана и снова на него. Джип увидел, что открыть кабину не трудно. «Дверь здесь не прилегала к броне вплотную, как к дверце сейфа. Морган тоже сразу заметил это. Давай сюда монтировку и молоток. Эту дверь можно просто взломать». Джипа вздрогнул. Он представил себе, что будет, когда он откроет кабину. «Это тип там внутри», — сказал он хрипло. «Уже на готове. Он выстрелит сразу, как увидит меня». Бери за дело, рявкнул Морган. Джип открыл шкафчик с инструментами, вынул оттуда монтировку, которой пользовались, когда снимали покрышки, и молоток. Руки его дрожали, он едва удерживал инструмент. "Начинай же наконец", в ярости закричал Морган. "Чего ты боишься размазня? Если он пристрелит меня?" Кто откроет сейф? непослушными губами проговорил Джиппо, бросая на стол свой последний козырь. Морган глубоко и безнадёжно вздохнул. Давай сюда инструменты, ты гад ползучий, прорычал он. Но я приведу тебя в чувство и твоего дружка Эда тоже. Если вы воображаете, что получите свою долю наравне со всеми, Вам придётся подумать ещё разок. В эту минуту Джип бы был рад родёши никогда отдать всю свою долю целиком, только бы перенестись из этого чёртова трейлера в тот маленький сарайчик, который он называл своим домом. Когда Морган вырвал инструменты у него из рук, он попятился. Морган вставил монтировку в щель между стальной шторкой и рамой окна. и загнал её туда. Монтировка вошла в зазор между рамой и стальной плитой и немного отодвинула её. Морган продолжал бить молотком, пока не загнал рычаг в щель почти на 10 см. Потом он бросил молоток и посмотрел на Блэка. И ты тоже в кусты, предатель. Блек вытащил пистолет, висевший на плечевом ремне, И подошёл вплотную к Моргану. Когда ты доделаешь своё дело, я сделаю своё. Лицо его было твёрдо, взгляд решителен. Морган извитительно улыбнулся. Пытаешься спасти свою долю? Брось, Фрэнк, открывай кабину, я прикончу его. Морган приготовился всей своей тяжестью нажать на монтировку, но замер на месте, услышав быстрый тройной стук в стенку трейлера. Кто-то идёт. А ну потише. Блек подошёл к окну и взглянул через занавеску. В нескольких метрах от Джинни, сидевшей у дороги, остановилась машина с прицепным домиком. Из машины вышел мужчина средних лет с добродушным красным от загара лицом. В кабине сидели женщина и маленький мальчик. Они смотрели на Бьюик и на трейлер. Блек услышал, как мужчина спросил. «Не могу ли я чем помочь, мисс?» «Спасибо, все в порядке. Муж управится сам. Спасибо большое». «Вы едете в Фаун-Лейк?» — спросил мужчина. «Да». Совершенно верно. Мы тоже были здесь прошлым летом. А вы прежде здесь бывали? Джинни покачала головой. Нет. Вам очень понравится. Там здорово и обслуживание прекрасное. Меня зовут Фред Бредфорд. Это моя жена Милли и Фред младший сынок. У вас-то ребятишки есть? Джинни рассмеялась. Блек поразился, что смех её звучит так естественно. Нет, пока ещё нету, у нас только свадебные путешествия. Бретфорд хлопнул себя по ляшке. Его добродушный смех будто полоснул по нервам тех, кто прятался в трейлере. Надо же, слышишь, Милли, у людей свадебные путешествия. Женщина в машине неодобрительно нахмурилась. Иди сюда, Фред, позвала она резко. Ты мешаешь этой молодой даме? Верно, верно, ты права. Брэдфорд улыбнулся. Простите меня, миссис. Гаррисон, подсказала Джинни. Жаль, что муж так занят с машины. Ну что за пустяки. Надеюсь, мы еще будем встречаться. А если не получится, желаю вам счастливо провести медовый месяц. Благодарю. Бретфорд вернулся к своей машине, залез в кабину, помахал рукой и тронулся дальше по дороге. Морган и Блэк с тревогой посмотрели друг на друга. Если покойничек начнёт стрелять, они услышат выстрелы. "Неважно", ответил Морган, который чувствовал себя так плохо, что ему всё было безразлично. В этих лесах Наверняка охотится, подумает, стрелял кто-нибудь из охотников. Он взялся за рукоятку. Давай, надо вытащить его. Через окно послышался голос Киццена. Ну, как у вас дела? Морган чуточку приподнял стекло. Оставайся на месте, сказал он. И предупреди нас, если покажется кто-нибудь ещё. Мы сейчас его вытащим. Китцен попятился от окна, ощущая внезапную тошноту. Морган опустил стекло и кивнул блеку. Готов? Ага. Морган навалился на монтировку и джипо закрыл лицо руками. Дейв Томас, водитель бронемашины, лежал на полу. Боль в раздробленной скуле была невыносимой. Но он терпел её со стоическим мужеством. Поля моргана прошла сквозь нижнюю часть его лица, раздробила скулу и вырвала полоску из языка. Боль и шок вызвали долгий глубокий обморок, и он не скоро пришёл в себя. Томас сразу же понял, что теряет много крови. Он только наполовину осознавал, что произошло, и недоумевал, каким образом машина движется, хотя никто её не ведёт. Он знал, что проживёт недолго. При такой потере крови выжить невозможно, но смерть не пугала его. Он понимал, что случилось чудо. И останься он жив, его изуродованное лицо не залечишь. А оставаться инвалидом и пугалом он не хотел. К тому же он не знал, сохранит ли способность говорить. Его не оставляла мысль о том, почему машина движется и раскачивается. Поразмыслив, он решил, что бронемашину поставили на какой-то другой вид транспорта. Он признал про себя... что придумано здорово. Однако всё же недостаточно здорово. Стоит ему нажать кнопку радиопередатчика, и непрерывный сигнал приведёт полицию к бронемашине, как бы хитроумно её ни спрятали. Он знал, что должен прежде всего пустить в ход эту сигнализацию, но передатчик находился у него за спиной, Немного повыше головы. Чтобы добраться до него, Томосу надо было повернуться на бок и протянуть руку вверх. Он понимал, что поворачиваясь, причинит себе острую боль, в спокойном положении эта боль была всё же терпимее. И вот он лежал и вспоминал худое, поволчье, злобное лицо человека, который выстелил в него Кем мог быть этот человек? Девушка из спортивной машины тоже участница ограбления. Операция надо признать задумана хитро. Катастрофа выглядела очень правдоподобно, и он был рад, что охранник Майк Дирксен не оплашал, связался с агентством и сообщил о катастрофе. иначе там бы подумали, что их купили как сосунков по крайней мере у него было разрешение агентства посмотреть, в чём там дело что с того, что для них-то самих из этого не вышло ничего хорошего трудно поверить такая хорошенькая и молоденькая девушка Влезает в Эдекае отчаянное дело, в полузабытье думал Томас. Она немного напоминала ему Кэрри, его тринадцатилетнюю дочь. У Кэрри были волосы того же цвета, но, конечно, ей было далеко до этой девушки, хотя как знать, может быть из неё тоже вырастет красавица. Такие вещи никогда нельзя предвидеть. это дело удачи дочь обожала его и считала героем она всегда повторяла что только очень смелый человек решится водить машину набитой деньгами он подумал сейчас она не назвала бы меня храбрецом лежу здесь и ни черта не делаю чтобы спасти сейф а всё из-за того только что у меня Не хватает духу перевернуться. Вряд ли бы я сейчас ей понравился. Чтобы спасти броневик, он мог сделать две вещи: пустить в ход радиосигнализацию и заклинить циферблат сейфа. Кнопка циферблата находилась рядом с баранкой. Чтобы достать до кнопки, ему надо было сесть и наклониться вперёд. От одной только мысли, как это отзовётся на раздробленной скуле, его прошибал пот. Керри, конечно, решила бы, что он обязательно должен спасти бронемашину. Гариет, его жена, отнеслась бы по-другому. Она бы его поняла, но у Керри свои представления, и он перестанет быть для неё героем. если не попытается спасти машину. И агентство тоже полагает, что его долг действовать. Если ему удастся что-нибудь сделать, хозяева фирмы, возможно, расщедрятся и позаботятся о жене и о Керри. Конечно, трудно строить предположения, но вполне возможно, что если бандиты откроют сейф, Руководство фирмы сочтёт, что он, Томас, не выполнил свой долг, а это может быть для них козырем, когда дело дойдёт до назначения пенсии. Гарет и Келли чертовски крупным козырем. Ну же, решайся, наберись мужества, думал он. Важнее всего включить радиосигнализацию. Сначала надо заняться ею. Нужно повернуться на бок и дотянуться до неё только и всего. Выключатель, как раз у тебя над головой. Потяни его к низу, и через полчаса или даже раньше сюда двинется целая армия патрульных машин, и ты будешь героем. во всяком случае надо попробовать. Разве так трудно немного потерпеть? Томусу однако потребовалось несколько минут, чтобы собрать всё своё мужество и сделать движение. Его при этом пронзила такая острая боль, что он снова потерял сознание. и лежал неподвижно, почти касаясь рукой педали сцепления. Неожиданные удары молотком привели его в сознание, и он открыл глаза. Перед ним находилась стальная штора, прикрывающая стекло кабины. Он мог теперь видеть полоску дневного света сквозь щель, неплотно прилегающей шторки. Напрягая зрение, он заметил конец мантировки, которую силой вгоняли в зазор между шторкой и рамой окна кабины. Значит, они решили прикончить меня, подумал он. Ладно, но мне всё равно. Но одного из них я прихвачу с собой, если сумею. у шете я должен сделать иначе майк не простит мне что я не разделался с ними за небо хорошо бы прихватить двоих но из такого положения пристрелить хотя бы одного и то удача преодолевая слабость он стал вытаскивать пистолет которые не успел достать, когда Морган выстрелил в него там, на дороге. Это был автоматический кольт 45-го калибра. Он показался Томасу очень тяжелым, когда тот достав его из кобуры, таким тяжелым, что Томас чуть не выронил его. С усилием он положил пистолет рядом с собой, потом приподнял его, и нацелил в окно кабины. Он подумал: "Ну что ж, давай, гад. Здесь для тебя приготовлен небольшой подарочек. Не заставляй меня ждать. Мне осталось не очень долго жить, так что поторопливайся". Он услышал, как кто-то сказал: "Сюда идут". Подождите. Последовало долгое молчание. Он почувствовал, что снова теряет сознание, и огромным усилием воли отогнал дурноту. Про себя он повторял: "Скорее, скорее". Потом мужской голос сказал: "Если покойник начнёт стрелять, они услышат выстрелы". Другой голос ответил: "Неважно. В этих лесах наверняка охотятся. Подумают, стрелял кто-нибудь из охотников. Давай, надо вытащить его. Пистолет в руке Томаса становился всё тяжелее. Он понял, что больше не может целиться в окно. Придётся ему подождать, пока они откроют дверь. Тогда не трудно будет попасть в туловище. Кто-то за дверью всей тяжестью навалился на рычаг. Раздался треск. Томас ждал, с трудом переводя дыхание от боли, но полный решимости, опасный, как разъярённый загнанный лев. Возьми другой рычаг и подсоби мне, сказал голос. В отверстии появился конец другого рычага. Треск усилился. Потом со звуком, похожим на выстрел, шторка отскочила, и в кабине стало светло. Морган и Блек держались в стороне от окна кабины. Они стояли по обе стороны дверцы и прислушивались. Ничего не услышав, обменялись взглядами. — Как ты думаешь, он хитрит? — спросил Блек, тяжело дыша. Вполне возможно, ответил Морган. Всё ещё держась в стороне от двери, он просунул руку через окно и стал ощупью искать ручку. Томас наблюдал за ним полузакрытыми глазами. Пальцем он чуть прижимал спусковой крючок, используя эту короткую паузу, чтобы передохнуть. Морган распахнул дверь. Она откинулась в ту сторону, где стоял Блек, и мешала ему заглянуть в кабину. Морган быстро огляделся, пригнувшись, согнулся вперёд и тут же отскочил. Он на мгновение увидел человека, лежавшего, скорчившись на полу. Глаза лежащего были закрыты, лицо напоминало цветом мокрую глину.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 Вытащить его отсюда и похоронить, сказал Морган и посмотрел на блека, который прижатый дверцей наклонившись, вглядывался внутрь сквозь стекло кабины, стараясь рассмотреть Томаса. Томас открыл глаза. Осторожно крикнул блек и попытался поднять пистолет, но ему помешала дверца. Томас и Морган выстрелили одновременно.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 Желаю удачи, Эд. Она тебе понадобится. Она всем вам очень понадобится удачи. Блек выпрямился, он поймал себя на мысли, что если им все же удастся взломать сейф броневика, на каждого теперь придется по 250 тысяч долларов, потому что делить надо будет не на пятерых, а на четверых